Глава двенадцатая. Положив трубку в гнездо, Ярчук успокойно откинулся на спинку сидения. Ситуация прояснилась. Елагин, а значит верхушка российского руководства, в ГКЧП участия не принимают. Из этого следует, что уже сегодня у ГКЧП-стов появятся проблемы в самой Москве, в России. Что же касается Украины, То, как суверенное государство, она поддерживает отношения с суверенной Российской Федерацией и признает конституционного президента СССР, предпринимающего попытки заключить новый союзный договор. То есть, как любит выражаться сам Русаков, процесс пошел. Но если он пошел, тогда при чем здесь ГКЧП? Кого этот комитет представляет и каковы его полномочия в той же Москве, не говоря уже об Украине, руководство которой ГКЧПсты пытаются шантажировать. Елагин даже не догадывался, насколько своевременным оказался этот его звонок. Так уж сложилось, что объединяющей структурой, притяжением центра распадающегося союза до сих пор представляла Россия которая в лице высшего руководителя республики оставалась верной конституции и президенту СССР. Само понимание этой ситуации, ссылка на руководителей России давали украинскому лидеру важные козыри в той игре, которую ему предстояло вести через несколько минут в стенах Верховного совета. Ерчук не сомневался, чтобы в Украине у ГКЧПстов найдётся великое множество сторонников, возможно, как в никакой другой республике, и эта масса силовыми ведомствами способна в течение нескольких часов снести его вместе с Верховным советом, который в большинстве своём является прокоммунистическим, пророссийским и идею украинской независимости не поддерживает. Ты быстрее можешь, обратился к водителю. Стараюсь. Мне как можно поскорее нужно добраться до Верховного совета, жёстко, почти по слогам объяснил ему Ерчуг. Я это уже понял, молвил водитель, включая сирену. В перелесках замелькали первые высотные кварталы Киева. Взлелеенное днепровскими водами солнце восходило на небосклоне, как знамение небес, вещавшие этой стране и этому народу мир и спокойствие. По крайней мере, так хотелось воспринимать это утро и это знамение человеку, который волею судьбы оказался во главе древней и прекрасной земли, именуемой теперь Украиной. Ещё недавно он был секретарем ЦК и главным идеологом партии, по преступной вине которой Погибли тысячи и тысячи сыновей Украины, боровшихся за то, чтобы эта страна обрела независимость. Но теперь, оказавшись во главе парламента, Ярчук сам готов был добиваться этой независимости даже под угрозой оказаться очередной жертвой коммунистического террора. Так что сегодняшний день стал для него днём выбора, днём истины, днём жертвенного служения идее милиционер у входа отдал ему честь, но Ерчуг лишь снисходительно окинул его взглядом. Разве эта охрана перед любым из генералов, которые появятся здесь вместе с Банниковым, он вытянется в струнку и безропотно даст себя обезружить, или же сделает вид, что ничего не происходит? Однако никакой иной охраны ему сейчас не сообразить, ибо взяться ей не откуда. Войдя в кабинет предвх совета, прежде всего полистал свой телефонник и быстро набрал дорский номер президента. Томительные минуты ожидания. Он уже собирался положить трубку, когда на том конце неожиданно отозвался женский голос. Ерчук представился и попросил соединить его с Русаковым по очень важному и срочному делу по очень важному и срочному, для убедительности повторил он. И был поражён, когда наигранно бодрым голоском телефонистка КГБистка ответила: "Владимира Андреевича нет на месте, и вообще он просил не тревожить его". Так всё-таки его нет, или же он есть, но просил, чтобы его не тревожили? Просил, чтобы не тревожили. В тоне явного превосходства отрубила телефонистка. Вы очевидно не поняли. Я председатель Верховного совета Украины, и я убедительно прошу вас. Это вы не поняли, Леонид Михайлович, ещё более сухо парировала телефонистка. При этом Ерчук обратил внимание, что она назвала его по имени-отчеству, хотя представляясь, сам он назвал только фамилию. Президент находится на отдыхе и запретил тревожить его, я понятно объяснила. Поскудо обронил Ерчук, глядя на умолкнувшую трубку. Впрочем, она всего лишь делает то, что ей приказано. Он включил приёмник, настроенный на Киев. Аппарат, однако, вещал на русском, причём вещал такое, что всяк уважающему себя украинцу лучше было не слышать. Бывший секретарь по идеологии Ерчук чётко представлял себе, что после очередного сообщения о создании ГКЧП последует распоряжение этого комитета, конкретизирующее факты перехода власти в его руки. А значит, на местах начнётся невообразимая чехарда с делением на тех, кто за ГКЧП, и тех, кто решительно против него. Следовательно, возникнут конфликты, и дай-то бог, чтобы по крайней мере на первом этапе Они обходились без крови. А еще он представил себе, как тысячи журналистов про советских изданий по всей Украине уже ринулись собирать доказательства всенародной поддержки ГКЧП и местных комитетов по спасению социалистического отечества. И уж кто-кто, а он-то прекрасно знал, как будут рождаться все те репортажи и информации с мест, И все те подписи штатных отзывальщиков, одобряльщиков, списки которых есть в загашнике каждого газетчика. Он набрал сотовый генерала Восженка, с которым был знаком ещё с тех времён, когда тот пребывал в капитанах. Всего лишь месяц назад Восженко получил звание генерал-майор вместе с назначением в штаб округа, и мало для кого оставалось секретом что и звание, и новую должность он получил благодаря протекции придверь сверхсовета. Вы знаете, кто с вами говорит? спросил Ерчук, не представляясь. Генерал помолчал, вычисляя, кто бы это мог быть, но тут же сообразил и тоже, не называя имени, отчеканил: "Так точно, Михалыч", как обычно обращался генерал к нему, пребывая на совместной рыбалке или во время игры в шахматы. Где вы сейчас находитесь? По дороге на службу. Старайтесь никуда не отлучаться. Принято, понятно, с некоторой заторможенностью заверил удивлённый генерал. Ваша задача владеть информацией и постоянно пребывать на связи. Тоже понял, так точно буду. Кстати, всё время передают из Москвы, что дескать, знаю, прервал его Ерчук. Меня интересует реакция ваших штабистов на эти сообщения и на события в Москве. Генерал замялся, пытаясь сообразить, о какой именно реакции, какого уровня и характера идёт речь. Если говорить об общей ситуации, то войска подняты по тревоге и находятся в повышенной боевой готовности во всех округах, так точно. Что ещё? Ерчуг всегда уважал вас, женка, за его неразговорчивость и за умение прислушиваться не к словам, а к молчанию собеседника. Особенно ценил это немногословие во время игры в шахматы. Когда если Ерчуг входил в азарт, его раздражало всякое неосторожно обранённое слово, не говоря уже о традиционных шахматных советах под ковырках. Но сейчас это неразговорчивость генерала заставляла главу парламента буквально вытаскивать из него по слову хотя понятно было что важна любая конкретная информация поступающая от штабиста меня вызвали предупредили что прибыли высокие чины из москвы уже от имени новой власти для тебя это тоже новая власть прямо спросил его ёрчук тем самым давая понять какого мнения и к какой ориентации придерживается он сам. Ситуация сложная, Михалыч, но вы же знаете, я сторонник того, чтобы вопросы армии решать радикально и немедленно. Смысл сказанного можно было и истолковывать по-разному, но из предыдущих бесед Ерчук знал и истинное толкование. Под радикально и немедленно штабной генерал понимал только одно: Переход армий в подчинение Верховного совета Украины, что на практике означало создание украинской армии. Лихим парням был этот генерал. Но тогда ты знаешь, как вести себя и что делать, чтобы не делать ничего такого. Старайся анализировать ситуацию, исходя из того, что войска находятся на территории теперь уже суверенной Украины. Принято? Понятно? есть анализировать ситуацию и генерал действительно понял ерчук в этом не сомневался ему запомнился разговор с тогда ещё полковником возженко в июле прошлого года сразу же после принятия декларации о государственном суверенитете полковник тогда сказал как офицер украинец я хочу знать насколько это серьёзно что серьёзно явно лукавил ерчук Ну, всё это, декларация суверенитет, выход из состава Союза, если вы действительно намерены создавать независимое государство, а не очередную автономию с непонятно какими правами, которых уже через год Москва нас лишит, тогда немедленно берите в свои руки армию. У нас достаточно патриотически настроенных офицеров, чтобы быстро и решительно сместить всех тех, «Кто, оставаясь в Украине, и впредь намерен служить России. Считаете, что и в самом деле достаточно?» – уточнил Ярчук. «Вы хотя бы знаете, что порядка 500 тысяч советской армии являются этническими украинцами?» Примечание. Цифра приводится по официальной генштабистской статистике тех лет. Конец примечания. Порядка 500.000, изумлённо переспросил Ерчук. Да такое просто невозможно. Откуда эта цифра? Из Москвы, из главного полит управления, причём получена по партийным каналам. Из этого вытекает, что мы не только можем укомплектовать свою армию хорошо подготовленным офицерским украинским корпусом, но и вообще создать сугубо офицерскую армию об образцах офицерских батальонов Белой гвардии, понимающе кивнул Ерчук. Мы могли бы удивить мир хотя бы этим. Вот только вам по тем же каналам глав полит управления не поведали, сколько среди этих этнических офицеров украинцев, действительно украинцев, то есть настоящих, национально сознательных, значительно больше, чем нам с вами кажется. Настанет время, и они проявят себя так, что и в самом деле удивят мир. Словом, что решаем, берём армию в свои руки. Ерчук тогда иронично ухмыльнулся и нервно передёрнул подбородком. Это значит идти по одному из сценариев военного переворота, давно отработанных банановыми республиками. Но Украина не банановая республика, а Советский Союз, не та империя, в пределах которой стоит затевать гражданскую войну. Так что на переворот я никогда не пойду. Да, тогда Ерчук ответил именно так. Но теперь он уже не был уверен в своей правоте. В конце концов, речь ведь шла не о военном, а о конституционном перевороте обозначенным уже самим провозглашением суверенитета. Что же, зубами почесал Михалыч верхнюю губу, завершая теперешний разговор с васженко. По крайней мере, один генерал штабист в резерве у тебя, как кроплёная карта в рукаве, имеется. Всё же имеется.